Глава пятьдесят вторая За занавесом Бирнаис, прочитав извинение Билса Четси, которое на следующее утро показала ей с измученным видом мать, подумала, что это извинительное письмо составлено так, словно извиняющийся желал исполнить требуемую от него формальность, не меняя в сущности своего мнения. И миссис Картер слишком много говорила о своём негодовании. Вернась понимала, что она могла бы выпытать у матери правду, если бы захотела. Но хотела ли она? Её терзали подозрения, но разве может она строго судить свою мать? Кого первут явился на следующий день довольно рано, стараясь по возможности сгладить всё произошедшее. Он рассказал, как они вместе с Брэксмером отправились в полицию, чтобы поддержать там своё обвинение. Как Чедси, протрезвевший под арестом, перестал держать себя вызывающе и скромно принёс свои извинения. Когда Каупервуд увидел письмо, протянутое ему миссис Картер, он воскликнул: "Да-да, Он с радостью пообещал нам написать вам извинительное письмо, если мы не будем его преследовать. Бракс настаивал на необходимости потребовать от него извинений. Я добился того, чтобы судья наложил на него штраф и на этом прекончил дело. Он был пьян и сам не понимал, что говорил. Каупервуд старался принять бесpečный вид в присутствии Бирнес, но когда он остался наедине с миссис Картер, Манеры его изменились. Держитесь смелее, повелительно сказал он. Дело пустое. Браксмар не верит, чтобы этот человек действительно знал что-нибудь. А полученного вами извинительного письма достаточно, чтобы убедить Бирнес. Старайтесь казаться весёлой. Теперь всё зависит от того, как вы будете держаться. Вы слишком подавлены, так нельзя, в этом подтверждаете его болтовню. И в то же время сам он в глубине души считал случай этот довольно счастливым для себя. Теперь гораздо легче будет устранить лейтенанта. Он Продолжал однако убеждать миссис Картер притворяться беспечной, и она старалась быть весёлой, но всё же оставшись одна в комнате, она не могла удержаться от слёз. Бирнэй, случайно заглянув к ней и увидев у неё заплаканные глаза, воскликнула: "О, мама, пожалуйста, не делайте глупостей. Зачем вы так себя ведёте? Уедем лучше на дачу. Вы там отдохнёте, если уже так расстроились". Миссис Картер уверяла, что просто расходились нервы, но Бернас думала, что не бывает дыма без огня. Её обращение с Браксмаром оставалось мягким, но стало более сдержанным. Он явился на следующий день, чтобы выразить своё сожаление и предложить ей поехать куда-нибудь развлечься, она была с ним любезна и холодна. Хотя было ясно, что случай с Билсом Чедси ее не коснулся, она все же не приняла приглашения Браксмара. Мы с мамой предполагаем уехать на несколько дней за город. Весело, сказала она. Я не могу теперь определить точно, когда мы вернемся, но если вы будете еще здесь, то мы, разумеется, встретимся с вами. Вы будете знать о нашем возвращении, надеюсь, приедете навестить нас. Она повернулась к окну, на котором стояли цветы, освещённые утренним солнцем, и начала отрывать засохшие листики то на том, то на другом цветке. Брахсмур, полный традиционной романтики, с восхищением смотрел на её грациозную позу, пленённый её выдержкой и достоинством после вчерашнего печального случая, но её явная готовность порвать с ним подавляло его и казалось ему странный и непонятный. Он сделал шаг по направлению к ней с невольным порывом, в котором были и рыцарство, и уважение, и любовь, и воскликнул: "Бирнаис, nice. мисс Флеминг, прошу вас, не отсылайте меня таким образом, не покидайте меня. Разве я в чем-нибудь провинился перед вами?" Я без ума от вас. Я не допускаю мысли, чтобы глупый случай может что-либо изменить между вами и мной. У меня не было храбрости сказать вам это раньше, но теперь я скажу вам: я люблю вас с первого же вечера, как увидал вас. Вы такая удивительная девушка. Я знаю, что я недостоин вас, но я люблю вас, преклоняюсь перед вами и уважаю вас. Всё то, что я слышал, правда это или неправда, не имеет для меня никакого значения. Бирнайс, будьте моей женой, умоляю вас. Я недостоин развязать шнурки ваших башмаков, но у меня есть некоторые положения в обществе, я надеюсь, что смогу достигнуть большего. О, Бирнайс! Он драматически протянул руки. Я не могу жить без вас. Неужели вы не оставите мне никакой надежды? Артистический владея всеми женскими дарами, театральностью, пластикой и мимикой, Бирnais минуту размышляла, что ей сделать и что сказать. Она не любила лейтенанта так, как он любил её. И её гордость страдала от этого намёка на разоблачение прошлого её матери. Она не хотела увидеть в предложении Браксмара путь для своего спасения. Она была огорчена его бестактным объяснением в этот момент, хотя она достаточно хорошо знала его благородство и чувства, которыми диктовалось это объяснение. Нет, Мистер Браксмер, сказала она, поднимая на него серьёзные глаза. Не просите меня принять решение. Я знаю ваши чувства, но я боюсь, что несколько ввела вас в заблуждение своим поведением. Право я не хотела этого. Я думаю, что лучше, если вы забудете на некоторое время ваши чувства ко мне. Если вы будете настаивать, мне придётся дать один лишь ответ. Я должна буду попросить вас забыть меня совершенно. Вы и сами, надеюсь, понимаете, что я теперь переживаю и как мне больно говорить вам все это. Она замолчала. Превосходно владея собой и все же по-настоящему взволнованная она умолкла. Очаровательное создание. В ней было что-то греческое и что-то восточное. Дальновидное и расчетливое существо. В эту минуту Брахсмор в первый раз почувствовал, что он говорит с человеком, которого он в сущности не понимает. Она была необыкновенно сдержанна, загадочно, более прекрасна, пожалуй, при этой чужденности, чем раньше. В странном озарении эта юная американка как бы видела острова Греции, Афродиту, погибшую Атлантиду, Кипр и его паросский храм Венеры, его глаза вспыхнули ответным пониманием, румяное лицо его побледнело. Я не могу поверить, чтобы вы совсем не интересовались мной, мисс Бернайс, сказал он с волнением. Я чувствовал, что вы симпатизируете мне, но если такова ваша воля, прибавил он с подлинным военным мужеством, я не буду больше тревожить вас. Вы понимаете меня, вы знаете мои чувства, я не могу перемениться. Надеюсь, мы всё-таки останемся друзьями. Он протянул ей руку, и она вложила в неё свою, чувствуя, что теперь Она обрывает то, что могло быть и деลิкатским романом. "О, без сомнения", сказала она. "Я надеюсь скоро увидеть вас опять". Когда он ушёл, она села в соседней комнате на низкое кресло, положила локти на колени и опустила голову на руки. Так вот, какая развязка постигла такие невинные, такие очаровательные отношения теперь он ушёл она никогда больше не увидит его и не захочет видеть да в жизни много печального и отвратительного да-да она начинает понимать это Дня через два, когда Бернайс после долгих размышлений не могла больше выносить неизвестность, она пришла к миссис Картер и сказала: "Почему вы, мама, не хотите рассказать мне правду о вашей жизни в Луисвилле? Я вижу, что вас непрерывно тревожит что-то. Разве вы не можете довериться мне? Я не ребёнок, и я ваша дочь". Это поможет мне разобраться во всём и решить, что нужно делать. Миссис Картер, которая всегда старалась разыгрывать любящую, но безупречную, требовательную мать, была очень смущена смелыми словами дочери. Она вздрогнула и покраснела, но решила всё-таки улыгать. Я говорила тебе, что в этом Ничего нет, кроме пьяной болтовни, сказала она нервно и раздражённо. Это всё ужасная ошибка. Я очень бы хотела, чтобы этот нахал был сурово наказан за свои слова. Выслушать такое оскорбление в присутствии дочери. Но почему вы не хотите рассказать мне о Луисе Вилле? спросила Бернайс, упорно смотря на мать холодными голубыми глазами. Между нами не должно быть тайн. Может быть, я смогу помочь вам? Миссис Картер, поняв вдруг, что её дочь уже не дитя и не просто светская куколка или легкомысленная бабочка, а взрослая женщина, и женщина более сильная, чем она сама, с более глубоким пониманием жизни и крепкой волей, упала в кресло и закрыв лицо одной рукой а другой стараясь найти носовой платок зарыдала я была в таких ужасных тисках беби я не знала куда мне броситься полковник джилис подсказал мне это Я хотела подольше продержать тебя и Рольфов в школе и дать вам возможность выбраться на дорогу. Но это было совсем не то, что говорил этот ужасный человек. Полковник Джилис и несколько других знакомых просили, чтобы я сдавала им холостяцкие комнаты, где они могли бы проводить иногда вечера. Вот и всё. Ну что же мне было тогда делать? Мне нечем было жить, Бови. А Так связан с этим мистер Каупервуд, спросила Бирнс с любопытством. В последнее время она много думала о Каупервуде. Он был всегда сдержан, уверен в себе, энергичен, похож на неё. Он ничем не связан со всем этим, ответила миссис Картер, смотря на дочь растерянным взглядом. из всех её друзей мужчин ей особенно нравился Каупервуд. Он никогда не советовал ей вступать на сомнительный путь, никогда не пользовался её домом для каких-нибудь своих целей. От него я ничего не видела, кроме поддержки и помощи, сказала она. Он посоветовал мне оставить мой дом в Луисвилле, переселиться в Нью-Йорк и посвятить себя тебе и Рольфу. Он предложил мне свою помощь, пока вы оба не станете на ноги, и я переехала сюда. О, если бы я не была так беспомощна, если бы я не боялась жизни, но твой отец и мистер Картер оставили меня без всего. Она тяжело вздохнула. Значит, у нас нет ничего, никаких средств к жизни? Миссис Картер покачала головой. Это означало нет. И деньги, на которые мы жили, давал мистер Капервуд. Да. Берна из замолчала и посмотрела в окно, выходившее в парк. В рамке окна перед ней рисовался ландшафт, как на картине: маленькое озеро. Холм с деревьями и китайской пагодой на заднем плане. За холмом поднимались жёлтые башни большого отеля. Внизу с улицы долетали звонки городской железной дороги. В парке на главной аллее двигались экипажи. Светское общество дышало свежим воздухом в этот холодный ноябрьский день. Бедность, остракизм. думала Бернайс. Значит, ей нужно скорее выходить замуж за богатого. Разумеется, если она сможет. За кого же? За Браксмара? Никогда. Она не чувствовала в нём достаточной духовной силы, и он был свидетелем её унижения. за кого же в таком случае О, этот длинный ряд глупцов, повес развратников, бездельников в соединении с хмурыми ханжами, копившими деньги. Все те, кто составлял так называемое общество. И только изредка настоящий человек, настоящий мужчина. Но заинтересуется ли он ею? узнав всю правду о ней. Ты провела с мистером Брэксмером? спросила миссис Картер нервно, с надеждой и сомнением. Я не видела его с того вечера, ответила Бирнайс, прибегая к спасительной лжи. Я не знаю, как я поступлю. Мне нужно подумать, она встала. Но не тревожьтесь, мама. Я только хотел бы одного, чтобы мы нашли способ существовать теперь без помощи мистера Каупервуда. Она ушла в свою комнату и начала одеваться к обеду, на который была приглашена незадолго до случая в ресторане. И так все эти последние годы она с матерью жила на средства Каупервуда. И она свободно расковывала его деньги, а с ним была горда, надменно, числавна, а он только смотрел на неё вопрошающим, изучающим взглядом: "Почему?" Но ей не нужно было спрашивать себя, почему. Она знала теперь Так вот, какую он вел игру, и она была так глупа, что не видела этого. Подозревала ли что-нибудь мать? Берна из сомневалась в этом. Какой странный, парадоксальный, невозможный мир! Глаза Каупервуда горели перед ней, когда она задумалась.